Глава 68. С появлением младенцев мы с Лилой стали еще больше времени проводить вместе. Мы созванивались, встречались и вместе гуляли с дочками, болтая безумолку не столько о себе, сколько о них. По крайней мере, так нам казалось. На самом деле границы нашего нового общения простирались значительно дальше материнских забот. Мы постоянно сравнивали девочек,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 Когда Лила натыкалась на симпатичную одежку для Нунции... Впрочем, она звала ее не Нунцией, а Тиной. Ещё одно сокращение — от Нунца Тины. Непременно покупала сразу две. Вторую — для Иммы. Я старалась от нее не отставать, насколько позволяли финансы. Тине так идет эта кофточка, я для Иммы тоже взяла. Очень удобные ботиночки. Я купила две пары — Тине и Имме. — А ты знаешь, что назвала дочку так?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 и состояние матери улучшилось. К сожалению, ненадолго. Тогда мать предприняла две взаимоисключающие, но равно необходимые на ее взгляд вещи. Лила предложила Пеппе и Джанне работу в конторе одного своего клиента из Баяна, но они отказались. Тогда мать, тысячу раз благословив Лилу за великодушие, вызвала к себе сыновей на разговор во время которого, пусть всего на несколько минут, стала прежней. Глаза у нее налились яростью, и она пригрозила, что будет являться к ним из царства мертвых, если они не согласятся на эту работу. В общем, она довела их до слез и не успокоилась, пока не убедилась, что достаточно их запугала, и они послушаются. После этого она вызвала к себе Марчелла. И заставила торжественно поклясться, что он женится на ее младшей дочери прежде, чем она навсегда сомкнет глаза. Марчелла пытался ее отвлечь. Уверял, что они с Элизой тянутся со свадьбой только потому, что ждут ее выздоровления, но теперь, раз ей лучше, немедленно садятся подписывать пригласительные открытки. Мать так и просияла. Она не замечала разницы между властью, которую приписывала Лили, и той, что видела в марчелло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 Име было два с небольшим месяца, когда мать слабым голосом сказала мне ⁇ Лено, я теперь всем довольна, только о тебе тревожусь. Но ты всегда делала, что хотела, всегда добивалась своего, поэтому я тебе доверяю. На этом она заснула и впала в кому. Она боролась несколько дней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 Я стала часто его надевать.